РЫЦАРИ МАЛЕНЬКОЙ ДОРЫ Глава первая Я очень много лет знаком со Стэнли Феттерстонго Акриджем, но до сих пор ни разу не замечал, чтобы он когда-нибудь ухаживал за женщиной. Я считал, что Акридж, как многие финансовые гении, избегает тратить свое драгоценное время на женщин. Его великий ум постоянно занят другими, более серьезными проблемами. Поэтому я был весьма удивлен, когда однажды встретил моего друга под руку с девицей в белом платье. Он помогал ей влезть в Омнибус. Если бы это делал кто-нибудь другой, а не Акридж, я бы нисколько не удивился. Но, повторяю, я никогда еще до сих пор не видел Акриджа с дамой. Он держал себя вежливо и даже почтительно. Если бы его непромокаемое пальто не было такого яркого, желтого цвета, Его можно было бы принять за самого благовоспитанного Дэнди. Он не тронулся Акридж стоял и махал рукой отъезжающей девушки. Я набросился на него с вопросами. Его поведение встревожило меня. Мне вовсе не улыбалось в дальнейшем прикармливать миссис Акридж и снабжать носками и рубашками целое стадо маленьких акриджат. «Кто эта — Кто это дама? — спросил я. — Здорово, старина! — сказал Акридж, оборачиваясь. — Откуда ты?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 А что такое с ней? Невесело ей живется. Никогда никаких развлечений. Повести ее в театр – доброе дело ебу. С утра до вечера она чистит японских собачек и переписывает на машинке идиотские романы моей тетки. Разве твоя тетка пишет романы? Самый длинный роман на свете старина. Ее на днях выбрали председательницей клуба «Перо и Чернила». Из-за этих проклятых романов я никогда не мог с ней ужиться.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 И когда мне удается доставить ей какое-нибудь маленькое развлечение, я чувствую, что мне прощается множество грехов. Я жалею, что могу так мало сделать для нее. Ты бы угостила ее хоть чайком после театра. Чай для меня недоступный, роскошь, приятель. Уж очень трудно стало за последнее время выходить из ресторанов, не заплатив за еду. Проклятые кассиры следят за дверьми, как черти». Но если ты собираешься выпить чайку, я с удовольствием выпью с тобой за компанию. Я не хочу чаю. Идем, идем. Будь немного радушнее, старина. Почему ты в середине лета носишь этот проклятый непромокаемый плащ? Не заговаривай мне зубы, старина. Я вижу, что тебе необходимо выпить стаканчик чаю. Ты бледен. У тебя печальный вид. Доктора уверяют, что чай вредно действует на нервную систему. Они, пожалуй, правы. Не надо чаю. Мы можем выпить бутылочку соды и виски. Зайдем в ресторан. Глава 2. Несколько дней спустя на ипподроме в Дерби состоялись скачки. И лошадь, которую звали Гунга Дин, пришла к финишу третьей. Конечно, это событие не представляет большого интереса для большинства интеллигентных людей. Но для меня оно было необыкновенно важно. Я играл на скачках и поставил на эту лошадь. Это было счастливейшее событие всей моей жизни. На радостях я решил угостить моих ближайших друзей обедом. В список приглашенных был включен и Акридж, но он куда-то запропастился, и я никак не мог его найти. Признаюсь, втайне я радовался, по крайней мере, хоть один раз Акридж не пообедает за мой счет. Люди, взявшие на скачках даже третий приз, самые счастливые люди на свете. Я был так возбужден в этот вечер, что, когда пробило 11 часов, мне не хотелось ни оставаться в ресторане, ни идти спать, я предложил своим друзьям перенести нашу пирушку в ночной бар. Там музыка и танцы до трех часов ночи. Для этого нужно было только переодеться. На шести извозчиках мы разъехались по домам, чтобы встретиться снова. Увы, нам так редко дано предчувствовать грядущие бедствия. Входя к себе в квартиру, я насвистывал веселую арию. Даже уничтожающий взгляд Баулса, моего квартира-хозяина, не поколебал моей радости. Обычно Баулс нагонял на меня трепет своим видом, но в этот вечер он не произвел на меня ни малейшего впечатления. — Эй, Баулс! — закричал я и чуть не прибавил «голубчик», но вовремя удержался. — Эй, Баулс, я выиграл на скачках. — Правда, сэр?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 Баулс всегда относился к Акриджу с какой-то непонятной снисходительностью. Всю свою жизнь я никак не мог уразуметь, почему мой квартирохозяин так благосклонен к Акриджу. Он постоянно угождал ему и заискивал перед ним. Такой прекрасный человек, как я, должен был всю жизнь дрожать перед Баулсом, в то время как Акридж мог безбоязненно на него покрикивать. Ведь есть еще чудаки, которые уверяют, что все люди равны между собой. Он взял... «Мой фрак!» — пробормотал я. «Мистер Акридж уверил меня, что вы будете счастливы отдать ему свой фраг на один вечер. Ведь он вам сегодня не надобен». «Надобен! Надобен! Черт побери!» — закричал я, теряя самообладание. Никогда до сих пор я еще не чертыхался в присутствии Баулса. «Через полчаса в баре ужин, на который я пригласил шестерых!»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 — Разрешите, я покажу его вам, сэр. Он лежит у меня в сундуке. Законы гостеприимства священны. Через 15 минут шесть человек соберутся в баре. Что они будут делать, если не явится хозяин обеда? Я слабо кивнул головой. — Вы очень любезны, — пробормотал я. — Нисколько, сэр. Это доставит мне удовольствие. — Пожалуйста. Если он говорил правду, я рад за него. Приятно думать, что твое несчастье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 Но, увы, для меня танцы были совершенно недоступны. Какой-то незнакомый грубиян громко острил о моих бархатных отворотах. Я очень чувствительный человек, и его слова больно уязвили меня. Закурив сигару, я стоял на хорах и смотрел вниз на общее веселье. Скоро мое внимание привлек какой-то господин, полисавший с изяществом трактора. С первого взгляда мне почудилось в нем что-то знакомое, но он стоял ко мне спиной,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 С диким криком, распространяя вокруг себя едкий запах нафталина, я кинулся вниз. Мне хотелось тут же, при всех, изничтожить этого преступного злодея. «Ну-ну», — сказал Акрич, когда я отвел его в угол. «Больше спокойствия, не горячись!» Я высказал ему все, что было у меня на душе. «Откуда я мог знать, что тебе сегодня понадобится твой фраг? Войди в мое положение!» «Я зашел к тебе, потому что знал, что ты истинный друг!» и не откажешься дать своему приятелю фраг на один вечер. А так как тебя не было дома, то откуда же я мог узнать, что фраг понадобится тебе самому? Что поделаешь? Такие недоразумения случаются сплошь до да рядом. И к тому же у тебя есть второй фраг. Чего ж ты в конце концов волнуешься? Неужели ты думаешь, что этот вонючий костюм тоже мой? Разве он не твой? В полном изумлении спросил Акридж. Нет, он принадлежит Баулсу. Баулс одолжил мне его на один вечер.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 Еще бы, ведь она встречается с тобой так часто. Как тебе не стыдно, старина?» С упреком сказал Акридж. «Зачем ты меня обижаешь? Я знаю, что ты не хотел меня обидеть. У тебя золотое сердце. Я отвержу об этом направо и налево. Если меня спрашивают о тебе, я отвечаю. У него неотесанная, грубая, жалкая внешность, но сердце из чистого золота. Честное слово. Ну, прощай, старина. Я забегу к тебе завтра и принесу фрак».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 Я тоже бедный, замученный молодой человек, и у меня тоже мало веселых минут. Из-за какой-то глупой боязни скандала я так и не пустил в него тарелкой, в чем никогда не перестаю раскаиваться, ибо если бы я убил его на месте, я совершил бы поистине доброе дело. Правда, я швырнул в него булкой, но эта булка попала не в него, а в одного из моих друзей, того самого, который во время обеда слишком уж нахально обнюхивал мой благовонный фраг.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 И закурил одну из моих сигар. Бедная маленькая Дора. Что с ней? Ее выгнали. Выгнали? Кто выгнал? Твоя тетка? Да. За что? Акридж тяжело вздохнул. Произошло несчастье, старина. Я один виноват во всем. Я и не подозревал, какая нам угрожает опасность. Видишь ли, моя тетка ложится спать в половине одиннадцатого, и мне казалось, что если Дора уйдет в одиннадцать из дому, никто не заметит ее отсутствие.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 — Чепуха, приятель, — сказал Акридж, к которому снова вернулся весь его непобедимый оптимизм. — Я хорошо знаю Теппера. Он редкостный человек. У него такой элегантный, респектабельный вид, что моя тетка и не заметит, как он обведет ее вокруг пальца. — Ты не знаешь Джорджа Теппера. Я сейчас же пойду и поговорю с ним. — Это не мешает, — сказал я. — Если ты дашь мне несколько шиллингов на извозчика старина... Я поспею в Министерстве иностранных дел как раз к двум часам. В это время он освобождается, и мы вместе позавтракаем. Мне необходимо поесть, старина, чтобы подкрепить свои силы. Несчастье совсем расшатало мои нервы. Три дня спустя, рано утром, я торопливо одевался подгоняемый запахом ветчины и кофе, доносившимся из моей столовой. Одевшись и подойдя к столу, я увидел Акриджа, который быстро пожирал мой завтрак.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 Внимательно смотрит на меня сквозь разбитые пенсне. — Что случилось? — спросил я. — Ничего, — ответил Акридж. — Почему ты выпучил на меня глаза, словно рыба, которую вытащили из воды? Он беззаботно отхлебнул кофе. — Странное дело, — сказал он, — ты получил письмо от моей тетки. — Что? — я разорвал последний конверт. Адрес на нем был написан твердым и уверенным женским почерком, совершенно мне незнакомым. Акридж оказался прав.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 Я много раз перечел странное послание, словно египтолог, разбирающий иероглифы. — Что она пишет? — спросил Акридж. — Она просит прийти к ней завтра в половине пятого. «Превосходно — Превосходно! — вскричал Акридж. — Я знал, что на эту удочку она попадется. — Ничего не понимаю, — пробормотал я. Акридж протянул руку и дружески похлопал меня по плечу. Широким рукавом пиджака он опрокинул на скатерть мою чашку кофе. Потом он снова опустился на стул и поправил свое пенсне, чтобы лучше меня разглядеть. Я, казалось, приводил его в восторг, и он внезапно разразился длинной хвалебной одой. — Старина! — начал Акридж. — Я всегда восхищался твоей готовностью помочь товарищу. Это лучшее твое свойство. Ты совершенно исключительный человек. Что он за человек? — спрашивают меня многие. — Превосходный товарищ! — отвечаю я.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 Он третьего дня был у моей тетки и просил ее взять Дору к себе на службу, но она прогнала его ко всем чертям. Это меня нисколько не удивляет, я никогда не доверял топеру. Он слишком прост, а тут нужна хитрость, стратегия. Мы должны найти у врага самую слабую сторону и на нее направить все наше оружие. Ты как думаешь, какая самая слабая сторона у моей тетки? Подумай, пошевели мозгами. Один раз я слышал за стеной ее голоса. Судя по ее голосу, у нее нет никаких слабых сторон. — Ты ошибаешься, старина. Скажи ей, что она пишет прекрасные романы, и она станет такая ручная, что ребенок сможет есть из ее рук. Когда Теппер сказал мне, что его постигла полная неудача, я закурил трубку и стал думать, и внезапно меня осенило. Я пошел к одному моему старому другу, ты его не знаешь. Я как-нибудь познакомлю вас». И он написал моей тетке письмо от твоего имени. В этом письме он попросил у нее разрешения навестить ее и проинтервьюировать для женского мира. Это еженедельный журнал, который она всегда читает. «Теперь, слушай, дружище, не перебивай меня. Дело очень тонкое, но ты должен его понять. Ступай к ней, проинтервьюируй ее, и она станет как шелковая». Конечно, тебе придется притвориться молодым поклонникам ее дарования, но ведь это не важно. Когда ты ублажишь ее достаточно, можно будет начать действовать. Я счастлив, скажешь ты. Встретить писательницу произведениями, которые восхищался столько лет. И она ответит, это я счастлива, старина, а не ты. Тогда ты как бы не взначай брякни. Если не ошибаюсь, моя кузина или сестра... Нет, пусть уж лучше будет кузина.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 что стоит тебе только притвориться ее молодым поклонникам, и наше дело будет в шляпе. Этот план непогрешим, в нем нет ни одного уязвимого места. Есть одно. Ты ошибаешься. Я все тщательно продумал. Какое? Оно заключается в том, что я вовсе не собираюсь идти к твоей проклятой тетке. Можешь сказать своему другу, подделавшему мою подпись, что он напрасно истратил лист почтовой бумаги.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 Оставлял ли ты меня когда-нибудь в беде? Был ли хотя бы один случай за все время нашей дружбы, когда бы ты отказался протянуть мне руку помощи? Нет, такого случая еще не было. Нужно же когда-нибудь начать. Но подумай о ней, Дора, бедная маленькая Дора, подумай о бедной маленькой Доре. Если это происшествие научит ее избегать твоего общества, Это пойдет ей, в конце концов, на пользу. Но, милый друг... Увы, у меня слишком мягкий характер. Да и ветчина, которую принес, наконец, Бау, была так хороша, что могла размягчить и самое черствое сердце. Акридж льстил мне минут десять, и я, наконец, согласился на это гнусное дело. В конце концов, нужно помочь этой девушке. Галантность есть галантность. Мы обязаны изредка протягивать руку помощи своим ближним. В четыре часа следующего дня я взял извозчика и поехал к тетке мистера Стэнли Феттерстонго Акриджа. Глава четвертая Лакей, еще более важный, чем Баулс, открыл мне дверь. Он оглядел меня с плохо скрываемым презрением и повел по длинному ряду комнат. Я дрожал от унижения и страха после жалкого убожества моей бедной квартирки я был потрясен роскошной обстановкой в которой жила тетка акриджа чем дальше я шел по гладко отполированному сверкающему паркету тем мучительнее я чувствовал что мне давно пора постричься до сих пор я не замечал что у меня длинные волосы но теперь я с ужасом вспомнил что очень давно не стригся заплата на моем башмаке которая казалась мне такой уютной когда я был в своей убогой Улица, теперь вопиюще нарушала благопристойность, окружавшей меня обстановки. При мысли о том, что через несколько секунд я встречусь лицом к лицу с легендарной теткой Акриджа, я преисполнялся восхищением перед своим доблестным подвигом. Да, я необыкновенный человек. Так рисковать собой и своей репутацией, чтобы помочь девушке, которую я никогда не видал. Да, у меня действительно золотое сердце.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 костлявая, с ястребиным лицом и леденящим взором. Другая, на которую я взглянул только мимоходом, была маленькая, очень приятная. У нее были светлые, слегка поседевшие волосы и добрые голубые глаза. Своим видом она напомнила мне мягкую пушистую кошечку. Я принял ее за случайную гостью. Все мое внимание было обращено на даму с ястребиным лицом. Она злобно смотрела на меня и вполне соответствовала моим представлениям о тетке Акриджа. — Мисс Акридж? — спросил я, учтиво скользя по мягкому ковру. — Я, мисс Акридж, — сказала другая женщина. — Познакомьтесь, мисс Уотерсон, мистер Коркоран. Мне был нанесен жестокий удар. Я не сразу оправился от изумления. Судя по рассказам Акриджа, его тетка была старая ведьма чопорная с тонкими злыми бровями. Мне в голову никогда не приходило, что у нее такие добрые голубые глаза. Теперь я не понимал, что окридж находил в ней страшного. — Надеюсь, вы ничего не имеете против того, чтобы мисс Уоттерсон присутствовала при нашей беседе? — сказала она, очаровательно улыбаясь. — Мисс Уоттерсон зашла ко мне потолковать о Бали, который устраивает клуб первая чернила. Она не будет нам мешать, не так ли? И, конечно, и, конечно, забормотал я как мог любезнее. О, что вы, ну, конечно. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас, благодарю вас. Старая дева с истребиным лицом встала и отошла к окну. Теперь нам совсем удобно, сказала тетка Акриджа. Ого! Еще бы, промямлил я. Черт, побери, мне нравилась эта женщина. Скажите, мистер Коркуран, начала тетка Акриджа, Вы работаете в редакции женского мира?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 Но от волнения мысли мои спутались, и я не мог придумать ни одной. — А, вспоминаю, вспоминаю, — сказала вдруг тетка Акриджа, к глубочайшему моему облегчению. — Вашего издателя зовут мистер Джеванс, не правда ли? Я однажды встретилась с ним на званном обеде. — Джеванс, — пробормотал я, — вы правы, Джеванс. — Высокий мужчина, но с такими светлыми усиками. — Да, усики у него довольно светлые. — Итак, значит, он прислал вас интервьюировать меня. — Да. — А о каком из моих романов вы хотели бы поговорить со мной? Я уже совсем освоился было со своим положением, но этот вопрос снова выбил меня из колеи. Какой дурак это так, речь Ведь он не догадался сказать мне, как называется, хотя бы один ее роман. Э, — э, э, э, я хотел бы поговорить с вами э, э, обо всех ваших романах, — торопливо сказал я. — Понимаю. Обо всей моей литературной работе.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 Огромная тяжесть упала с моего сердца, я снова обрел возможность свободно дышать. — Да, — сказал я задумчиво хмуря брови, — пожалуй, сердце Далаиды лучшее ваше произведение. В нем столько гуманности, — добавил я, думая, что это замечание вполне безопасно. — А вы читали сердце Аделаиды, мистер Коркоран? — Ого! Еще бы! — Ну, как вам понравилось?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 Она, безусловно, пишет эротические дамские романы, которые не допускаются в общественные библиотеки. «Сердце Адлоиды», — написано смело и дерзко, — продолжал я. «Ну, тот, кто назвал эту книгу неприличной, совершил глупейшую ошибку». «Ну, неприлично? Нет, ни в коем случае». «А что вы думаете о сцене в оранжерее?» «Лучшее место в книге», — уверенно сказал я. Милая улыбка заиграла у нее на устах. Кридж был прав. Похвали ее писание, и ребенок сможет есть из-за ее рук. Теперь я уже жалел, почему я не читал ее книг. Тогда я мог бы упомянуть о каких-нибудь других подробностях и сделать ее еще счастливее. — Я так рада, что вам понравилась эта сцена, — сказала она. — Ваша похвала придает мне смелости. — О, нет, что вы! — скромно пробормотал я.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 Они сверкали злобным холодным светом. Она глядела на меня, как кошка, вдоволь поигравшая с мышкой и теперь решившая ее съесть. Вот почему Акридж так боится ее. Этот взор мог бы нагнать ужас на самого бесстрашного человека в мире. — Меня удивляет, — продолжила она. — Каким образом вы могли прийти интервьюировать меня от женского мира? — Ведь в прошлом номере там уже было помещено большого интервью со мной. Мне показалось это странным, и я пригласила к себе мисс Уоттерсон, редакторшу этого журнала. Мисс Уоттерсон утверждает, что она никогда не слыхала вашего имени. — Ты слышала когда-нибудь о мистере Коркуране, Матильда? — Никогда, — ответила старая дева с истребиным лицом, уничтожающей глядя на меня. — Как странно. — сказала тетка Акриджи. — Действительно, необыкновенно странное происшествие. — Ах, вы уже уходите, мистер Куркуран. Мой ум находился в самом хаотическом состоянии, но одну вещь я понимал твердо и четко. Я должен уйти. Я уйду через дверь, если я найду дверь. Я уйду через окно, если дверь не попадется мне под руку. И я не завидую тому человеку, который попытается остановить меня. «Кланяйтесь от меня, мистер Джевансу», — сказала тетка Акриджа. Я мялся возле двери, стараясь нащупать дверную ручку. «Еще одна просьба, мистер Коркоран. Будьте добры, передайте моему племяннику Стэнли, что я прошу его больше не присылать ко мне своих друзей. Всего хорошего». За дверью я наткнулся на моего старого приятеля Лакея, каким-то внутренним чутьем присущим подобным людям,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 Войдя к себе в комнату, я застал там Акриджа, который лежал, раскинувшись на моем диване. «Здорово, старина!» — заорал Акридж, протянул руку и налил себе рюмку вина. «Как жаль, что я не застал тебя вовремя. Я хотел предупредить тебя, что тебе не нужно ездить к тетке. Оказалось, у Доры в банке есть целых сто фунтов стерлингов, и, кроме того, она уже поступила на службу машинисткой к одной состоятельной даме. Брось это дело!» и без тебя все устроилось. Он закурил трубку, затянулся и облегченно вздохнул. Наступило долгое молчание. — Когда ты об этом узнал? — спросил я, наконец. — Еще вчера, — сказал Акридж. — Хотел зайти к тебе и предупредить, чтобы ты не ехал, но так завертелся, что совсем позабыл о тебе.